Раздел 3. Духовно-философское измерение. Четыре великие смерти личности. Глава 23. Есть ли у вас личность? Нужна ли она вам? Вы боитесь осуждения? Чувствуете ли вы иногда неуверенность или боитесь, что другие будут смотреть на вас высока, если узнают о ваших минусах или настоящих чувствах? Если вы похожи на большинство людей, то убеждены в том, что у вас есть личность или индивидуальность, которую можно измерить или оценить, основываясь на вашем доходе, интеллекте, таланте, успехе, внешности, расе, социальном статусе или каких-то других критериях. А когда вы чувствуете себя неуверенно или дурно, то, скорее всего, ощущаете, что ваша личность недостаточно хороша. Это убеждение — источник многих других переживаний, например, уныние, тревоги, стыда, чувство неполноценности, одиночества, безнадежности. Как видите, порой за веру в то, что у вас есть личность, приходится платить высокую цену. Пару дней назад я ужинал с моим другом Джонатаном, который рассказал мне, что вот уже 9 лет страдает от внутреннего критика. Этот безжалостный внутренний голос убеждал его в том, что он неудачник, потому что у него нет высокооплачиваемой престижной работы и ему пока еще не встретилась любовь всей его жизни. Эти мысли вызывали у него сильнейшие чувство собственной никчемности, которая никак не желала уходить до самого вечера, а на утро вспыхивала с новой силой. Конечно, не все слова внутреннего критика обязательно ложь. Джонатан не так давно не смог получить важный коммерческий заказ, на подготовку к которому потратил много сил. И пусть он занял второе место среди претендентов, контракт подписали не с ним, а Джонатан лишился нужного ему дохода. К тому же отношения с бывшей девушкой напоминали американские горки. Несмотря на то, что романтических чувств между ними больше не было, она оставалась матерью его ребенка, так что им пришлось договориться о его совместном воспитании. Когда Джонатан приезжал в гости, мать этого ребенка начинала его критиковать, и дело заканчивалось бурными ссорами. Джонатан сказал мне, «Мы ругаемся точно так же, как мои родители, когда я был маленьким, а я так хотел, чтобы в моей жизни ничего подобного больше не было». Джонатан не одинок. Многие люди считают, что они недостаточно хороши, потому что у них не складывается карьера или нет прекрасных любовных отношений, о которых они всегда мечтали. При этом Джонатан был владельцем бизнеса с двумя постоянными сотрудниками и продолжал держать его на плаву. Несмотря на то, что отношения с бывшей оставляли желать лучшего, с другими женщинами в прошлом все складывалось иначе. А еще он был любящим и гордым отцом чудесного годовалого сынишки. Но когда Джонатан называл себя неудачником, эта мысль казалась ему абсолютной истиной, и боль от нее была ощутимой. Джонатан был убежден, что у него есть личность, которая недостаточно хороша, и в этом крылся корень его эмоциональных проблем. Чувство несоответствия, кажется, есть практически у всех. Я сужу по своим знакомым. На прошлой неделе я познакомился с молодой ямайкой Джанель, которая призналась мне, что живет с хроническим чувством уныния, тревоги и стыда с самого детства. Когда Джанель росла, ее мама и старшая сестра говорили ей, что темная кожа будет только мешать, а значит, нужно вести себя по-белому, чтобы ее приняли. А еще они говорили, что она интересная и никто не захочет общаться с ней. И до сих пор Джанель продолжала страдать от низкой самооценки и верить, что людям она не интересна. У нее был любящий муж, ученая степень престижного университета и важная исследовательская работа в известном медицинском центре. Но внутренний голос настаивал, что она по-прежнему не слишком хороша. «Даже те, кто чего-то добился, страдают от подобных сомнений и чувства несоответствия». Когда я жил в Филадельфии, то разработал терапевтическую программу «Из десяти шагов для тех, кто лечился в нашей больнице». Основой для нее послужила моя книга «Ten days to self-esteem». Больница находилась в опасном районе, где совершалось множество преступлений, многие употребляли наркотики, а еще промышляли банды. У пациентов были тяжелые душевные проблемы и мало возможностей с ними бороться. Некоторые не умели читать и писать, у кого-то не было дома. Однажды я вёл терапевтическую группу и задал пациентам вопрос о том, смогут ли они назвать конкретный момент, когда ощутили падение самооценки. Бездомный по имени Хуан рассказал, что чувствует себя так каждый раз, когда мимо по тротуару идёт человек в костюме и галстуке. Я говорю себе, у него есть работа, он спит в постели, у него есть любящая семья. Я сплю на обочине, я не закончил пятый класс, я никогда не работал. Я никогда никому и ничем не помогал. Я просто пиявка на теле общества. Я абсолютно бессмысленное человеческое существо». Он говорил и плакал. Как видите, беспокоился Хуан примерно о том же, о чем Джонатан и Джанель. Он тоже не верил, что его личность достаточно хороша. «Может, у вас бывало нечто подобное? Подумайте. Вы когда-нибудь чувствовали себя...» Неуместно среди коллег или друзей, которые кажутся более успешными, привлекательными или популярными. Ущербно из-за каких-то недостатков, которые вы скрываете. Испуганно от мысли, что другие будут смотреть на вас сверху вниз, если узнают, какой вы на самом деле со всеми своими минусами. Застенчиво или неловко на мероприятии, потому что боялись, что вас осудят за какую-то глупость или за то, что вы выглядите нервным и неуверенным. Испуганные за перспективы публичного выступления, потому что боялись, что все забудете, или будете мямлить, или просто выставите себя идиотом. Неуместно и глупо, потому что решили, что вы слишком тупой и недостаточно успешный. Бессмысленно и недостойно, потому что вас отверг кто-то близкий, или из-за того, что у вас нет серьезных отношений с тем, кого вы любите. Несмотря на то, что наверняка есть и счастливчики, которые почти все время чувствуют счастье и уверенность, я убежден, большинство из нас периодически страдает от неуверенности и сомнений в себе. Пусть в целом я довольно счастлив, но я тоже боролся с подобными чувствами. Я знаю, какими невероятно болезненными до агонии они бывают. Например, у меня была возможность выступить на конференции «Эволюция психотерапии-2017» в Анахайме, штат Калифорния. Это так называемый «вудсток» от психотерапии, потому что туда приезжают десятки лучших специалистов в нашей профессии и привлекают тысячи слушателей со всего мира. Наверное, вы решите, что я был счастлив оказаться в списке выступающих на таком престижном мероприятии. Вот только я испытывал совсем другие чувства. Первые два выступления привлекли примерно тысячу человек и прошли относительно неплохо или даже очень хорошо. Но потом я помешался на ошибках, которые совершил, и впал в уныние из-за того, что одно из выступлений было не настолько хорошо, как я того хотел. Оно было нормальным, но не потрясающим и не удивительным. Мне стало грустно, и я отметил, что вдруг начал говорить себе, что мне здесь не место. Я прыгнул выше головы, нужно было больше стараться, мое место в прошлом, я устарел, все ушли в светлое будущее, а я остался на обочине. Это было болезненно, но эти мысли казались мне справедливыми. Я чувствовал себя так, как будто столкнулся с неизбежной правдой о самом себе. Сможете найти в моих мыслях когнитивные искажения. Отметьте их галочкой в таблице «Тест когнитивные искажения». Строго верных или неверных ответов здесь нет, так что просто попробуйте. Эту таблицу вы сможете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. Закончили? Получилось? Если так, то слушайте дальше. Я привёл свои ответы. Мой ответ. Сколько искажений вы нашли? Их точно было несколько, а, возможно, и все десять. Вот почему я так решил. Первое. Всё или ничего. Я говорил себе, что раз вышло не идеально, то и пытаться не следовало. Второе. Обобщение. Я считал, что мои лучшие времена остались в прошлом. Третье. Мысленная фильтрация. Я думал о презентации, которая прошла хуже, и совершенно забыл о том, что вторая удалась мне на отлично. Четвертое. Игнорирование позитивного. Я забыл о том, что на многих мастер-классах мне аплодировали стоя, а еще о восторженных писем, которые я каждый день получаю от поклонников. Пятое. Поспешные выводы. Я предположил, что люди больше не заинтересованы в моих мыслях и в будущих презентациях, телепатия, а значит, моя карьера фактически подошла к концу, предсказание будущего. Шестое. Преувеличение и преуменьшение. Возможно, это искажение можно определить с натяжкой, но я преувеличивал важность каждой ошибки, которую совершил во время презентации и преуменьшал потенциальное влияние на людей того материала, который преподавал. Седьмое. Эмоциональная рационализация. Я ощел себя неудачником и решил, что я и есть неудачник. Восьмое. Утверждение «должен, не должен». Я говорил себе, что должен был быть более харизматичным и свести участников с ума. Девятое. Ярлыки. Я назвал себя человеком вчерашнего дня. Десятое. Обвинение себя и других. Я критиковал и винил себя в том, что недостаточно хорош. Как видите, в моих негативных мыслях было множество искажений но в тот момент я этого не осознал так что они разрастались а моя тревога увеличивалась на самом деле я так перенервничал и расстроился что на следующее выступление пришел на полтора часа раньше зал был огромный на 2400 человек но сидел там всего один женщина на заднем ряду у меня упало сердце Я спросил есть ли у нее программа чтобы убедиться что пришел в нужное помещение она посмотрела в телефон И оказалось, что это она пришла не туда, так что она встала и ушла. Я был абсолютно один в огромном зале, чувствовал себя униженным и думал, что на мое выступление практически никто не придет. Я кое-как поднялся на сцену, сел за компьютер и стал ждать. Мне было так тревожно, что я уснул. Для меня внезапная сонливость — один из нередких признаков сильной тревоги. Я проснулся за несколько минут до начала своего выступления, и поразился тому, что зал был набит битком. Когда я заговорил, то поразился тому, с каким энтузиазмом публика реагировала на мое выступление. Мне часто аплодировали, то тут, то там раздавались одобрительные возгласы. Такой огромной отзывчивой аудитории у меня никогда не было. Мне стало очевидно, что негативные мысли сильно исказили мое восприятие. Это стало большим облегчением. Доктор Альберт Эллис называл это поверхностным исцелением. Вам внезапно становится лучше, потому что вы осознаёте, что негативные мысли — неправда. Глубинное исцеление отличается тем, что вы осознаёте, что можете быть счастливым, даже если ваши негативные мысли оказываются правдой. Как это работает? Предположим, например, что моих слушателей в тот раз действительно пришло бы гораздо меньше, и пусть они почти не проявляли бы энтузиазм. И что теперь? Значило бы это, что моя личность оказалась недостаточно хороша. Я узнал ответ на этот вопрос по завершении прошлой еженедельной встречи в Стэнфорде. Я собирался уходить, когда психолог Роберт повернулся ко мне со слезами на глазах. Это было удивительно, потому что мне было сложно вести лекцию, на которой он присутствовал. Роберт сказал, что хочет поблагодарить меня за проведение встреч по вторникам и за то, что я вкладывала в них столько времени и сил. Он подчеркнул, что для него это очень важно. Казалось, ему сложно говорить». Его комментарии глубоко меня поразили. Я сказал Роберту, что эти сессии для меня тоже очень важны и что группа — одно из главных событий для меня за неделю. Так что, когда эго пытается доказать мне, что я откусил слишком большой кусок или недостаточно хорош, я вспоминаю слова Роберта. Это напоминает мне о том, что для меня действительно важно, что дает мне глубочайшее чувство удовлетворения и радости — Не некая особенность, а общение с другими обычными людьми, которые делятся своими недостатками и сложностями точно так же, как и успехами, чтобы мы могли вместе чему-то учиться и расти. Вот это и есть мое глубинное исцеление. В следующих нескольких главах мы исследуем идею о том, что вы или любой другой человек можете быть недостаточно хороши, и я задам вам несколько вопросов. Первый. Можно ли быть более ценным или менее ценным, чем другой человек? Второй. Люди могут критиковать наши конкретные мысли, чувства или высказывания. Могут ли они осуждать нашу личность? Третий: Есть ли у вас, да и нужна ли вам вообще эта самая личность? 4. А если у вас есть личность, то как от нее лучше всего избавиться? Ответы на эти вопросы покажутся достаточно простыми, но их сперва будет очень сложно осознать. Будьте терпеливы и дайте себе время. Вы когда-нибудь видели оптические иллюзии, которые можно воспринять двумя разными способами? Например, сначала кажется, что на картинке кролик, а потом можно увидеть утку. Также мы думаем о своих минусах и недостатках. С точки зрения обладания личностью, мы считаем, что наличие недостатков и минусов указывает на то, что и личность у нас плохая или даже недостойная. Такая точка зрения запускает чувство тревоги, отчаяния, стыд и ощущение безнадежности, а иногда даже суицидальные мысли. Но с другой точки зрения, мы можем увидеть в наших недостатках и минусах возможности для роста и развития или способ стать ближе к тем, кто для нас важен. Все это зависит от того, с какой стороны посмотреть. Я говорю о том, что буддиста называют «великой смертью». Если вы позволите личности умереть, то сможете внезапно ощутить глубинный рост, свободу и радость. Это может звучать странно и даже пугающе, Но на самом деле в этом кроется освобождение. На самом деле в последней части этого раздела я буду говорить не об одном, а о четырех типах великой смерти личности и о четырех невероятных путях достижения просветления.